«Клод Виё. В иной земле». Прочитано специально для я п а ф и н кафе» при поддержке слушателей на Патреоне. Часть первая. Наполовину зарывшись в перегной и опавшей листья, сжав пальцы на рукояти своего с т р е л о м е т а р о п о т вёл рукой колёчки, мешавшие ему следить за чужаками. Трое из них, обессилевшие, повалились на землю у подножья гигантского вертелистника, чей ствол им было бы не обхватить, даже взявшись за руки. Четвертый медленно обходил поляну, держа обеими руками загадочный инструмент, направленный к земле. «Импульсов по-прежнему нет. Иерархи нас обманули». При звуке его голоса Робб еще сильнее вжался в жирную землю. Ему было страшно, но то, что делали чужаки, было настолько удивительным, что вот уже сутки он, как зачарованный, бесшумно следовал за ними по сельве. Незнакомцы пришли из земли мёртвых, но это были не зомбы. В чём-в чём, а в этом р о п был уверен. Зомбы не говорят, как люди, не держатся так настороженно, а главное, им не бывает больно. Чужаки же могли испытывать боль, это Роб знал точно. Когда он натолкнулся на них на краю лажбины, где охотился, одного из чужаков укусил кошкоголовый нетопырь, и тот дико закричал от боли. «Он умрет», — подумал Роб, спрятавшись в плотной молодой поросли. У летучей кошки зубы, как отравленные стрелы. Но незнакомцы сделали нечто поразительное. Чем-то вроде большой иглы они впрыснули в руку своему товарищу какую-то жидкость. Тот заснул, и тело его не стало гнить и разлагаться, и руки не отделились от туловища. Именно он держал сейчас жужжащий инструмент. Один из чужаков, лежащих под в е р т е л и с н и к о м продолжил разговор. «Может, обманули, а может, невидимая смерть перестала существовать?» Другой изрёк. «Смерть не умирает. Говорю вам, как только Ищей запоет, надо поворачивать обратно. Великий Обер мне свидетель. Есть тайны, которые не стоит тревожить. Непа, ты же поклялся вместе с нами. Вместе с нами ты пересек запретную зону. Вместе с нами ты, наконец, взошел на холмы спустился в джунгли. Ты уже не можешь вернуться обратно, Непа. Ты поклялся Обером». Наибольшее удивление у Роба вызывало не о д е ж д ы чужаков и не их поведение, а то, что он понимал их речь. Он считал, что существа, пришедшие из-за вышин, должны были бы говорить на незнакомом языке. Однако, несмотря на странное звучание, большинство слов было ему знакомо. У него была мысль убить их. Он не забывал того, чему учили мудрецы по вечерам у костра до того, как наступит выключение. За вышинами зло, и за трясинами зло только в мире есть жизнь, а вокруг него земля мёртвых и зомбов. Но если бы эти существа были зомбами, убить их было не в его власти. А раз они, п о х о ж ими не были, зачем торопиться? Если возникнет опасность, время предупредить Орду у него будет. Внезапно свет дня наполовину померк, в наступивших сумерках широкие бледные листья в е р т е л и с н и к а начали медленно поворачиваться внешней стороной к влажному теплу, исходившему от земли. Непо нервно сказал. «Скоро ночь. Слушайте, давайте сделаем привал здесь, а завтра пойдем обратно той же дорогой, что и пришли. Если пойдем дальше, то пропадем в этой сельве». Ответ Робу выслушать не пришлось. Лёгкий, едва уловимый шорох заставил его резко обернуться. На него смотрели блестящие глаза макросорекса. р о п успел только перевернуться на спину и вскинуть стреломёт. Но крыса, размером не меньше, чем он сам, уже прыгнула на него с развилки дерева, где устроила засаду. Стрела пронзила горло зверя насквозь, однако тяжёлое тело придавило охотника, обдав его густой чёрной кровью. И одновременно острая боль пронизала плечо робота там, куда впились зубы умирающей крысы. Хрипло дыша, юноша пытался высвободиться, чтобы достать тесак, когда его ослепила яркая белая вспышка. Словно мощным ударом хищник был отброшен назад. — Клянусь с и р е з о м это же человек! — раздался возглас. Ещё не отдышавшись, Роб окинул ч у р а к о м взглядом затравленного зверя, один из них держал в руке металлическую трубку, из которой и вылетела белая молния. «Не верьте глазам своим», — произнёс тот, кого называли н е п о м ы в земле невидимой смерти, и всё живое в ней подозрительно». «Сам-то ты здесь живой», — со смехом возразил другой. Толчком ноги он сбросил с лежащего юноши труп макросорокса, чья жёсткая шерсть была залита кровью. Опираясь на стреломёт, Роб медленно поднялся на ноги. «Это он, видимо, следил за нами с прошлого выключения», — сказал Непо. «Я чувствовал, что за нами кто-то шпионит». «Гляньте на его бороду!» — в о с к л и к н у л другой. «С бритвой он явно не знаком. А шкура что на нём? Да какой же он человек!» Они говорили о нём, будто перед ними был неодушевлённый предмет, рассматривая его с любопытством и некоторой долей брезгливости. Когда один из них захотел осмотреть его стреломёт, Роб резким движением спрятал оружие за спину. Однако металлическая трубка смотрела прямо на него. На что способна белая молния, он уже знал. У гигантской крысы, лежащей у его ног, была снесена черепная коробка. Он выпустил оружие из рук. «Весьма ловко придумано», — говорил чужак, вертя стреломёт в руках. «Примятивно, но хитроумно. Нажатием на крючок высвобождается натяжное устройство, выбрасывающее стрелу. Есть даже приклад, чтобы удобнее было целиться. У нас никто не смог бы изобрести ничего подобного». «А зачем нам это, раз у нас есть лучемёты?» — пренебрежительно бросил другой. «Лучемёты мы получили из наследства. Нашей заслуги в том нет. В то время как это...» — он поднял стреломёт на уровень глаз — Это недавнее изобретение, сделанное из подручных материалов и приспособленное к окружающей среде? Оно подтверждает то, о чем я только догадывался. Мир велик, друзья. Он очень велик, и мы не единственный народ под солнцем. Не давай в о л и своему воображению, Тимо. Мы пошли за тобой, потому что мы такие же, как ты. Мы хотим знать. Но поиски истины не исключают взвешенности в поступках». «Вот мы вошли в землю невидимой смерти, о которой говорится в скрижалях, вспомни-ка песнь 7, стих 32-й. Всякая жизнь была уничтожена этим бедствием, и путь обратно был закрыт навсегда. Говорю вам, что существо, способное жить здесь, не человек». Тима раздраженно отмахнулся от него. «А я вот что тебе скажу. Разве мы перестали быть людьми от того, что вот уже два выключения идем по этим джунглям? Хватит причитать Неппа». «Нам повезло, что мы наткнулись на этого лесного человека. Он будет нашим проводником, если только мне удастся договориться с ним». т ю ж а к повернулся к Робу и несколько раз ударил себя кулаком в грудь. «Я Тимо! Я Тимо!» А затем, показывая пальцем на Роба, «А ты?» Лёгкая улыбка пробилась сквозь бороду Роба. «Нечего размахивать руками, я понимаю, что вы говорите». Чужаки застыли от изумления. «Обер-великий!» — только и прошептал Тима. н е п п был первым, кто сделал два шага назад. «Колдовство!» — завопил он. «Я говорил вам это, ходячий мертвец!» Двое других ч у р а к о в также отступили назад, вытаскивая л у ч е м ё т ы из кобуры, только Тима остался на месте. «Глупцы, видели вы когда-нибудь, чтобы ходячий мертвец носил звериную шкуру, сражался примитивным оружием и мог быть побежден? Вы видели когда-нибудь, чтобы у ходячего шла кровь, чтобы ему было больно? Если вы настоящие франки, окажите лучше достойную помощь тому, кто говорит на вашем языке». Пока он говорил, в одно мгновение вместо сумерек обрушилась ночь. Темнота была настолько плотной, что казалась осязаемой. В течение нескольких секунд лесные шорохи затихли, и джунгли замерли. «Мы застигнуты врасплох!» — в давящей тишине напряжённо прозвучал голос Тима. Роб, изготовившийся было броситься в кусты, вздрогнул от неожиданности. Возникший внезапно луч света, потом ещё два, осветили его с головы до ног. Они исходили с высоты в половину человеческого роста, по-видимому, из коробочек, которые он видел на поясах у чужаков. «Разбейте лагерь», — приказал Тима, «а я тем временем займусь раной нашего друга». «Далеко еще!» — простонал Непа. а 30 раз по 100 шагов», — ответил Роб с тесаком в руке, прокладывавший дорогу маленькому отряду. Под плотным пологом сельвы влажное липкое дыхание гниющего подлеска окутывало их невыносимым смрадом. Пять человек с трудом брели через курящуюся теплом гнилую топь, на поверхность которой время от времени поднимались и жирно лопались пузыри газа. В зелёном сумеречном свете огромные пауки спускались на своих нитях почти до самой клоаки и тут же быстро поднимались обратно. Какие-то неясные формы, то ли крабы, то ли скорпионы, сражались друг с другом, щёлкая жвалами. Как только один из соперников погибал, откуда ни возьмись, появлялись другие маленькие чудовища, спешившие успеть на пир. За каждым листочком глаз, за каждым пеньком клешня в гнилой воде неподвижно лежали гидрозавры, а ни на что не похожие псевдомурены вылезали из воды на своих атрофированных лапках и карабкались на деревья. Роб принял решение честно помочь Тима и другим Франкам, и не потому, что они вылечили его. Конечно, мазь, наложенная на рану, и укол, сделанный Тима, поставили его на ноги куда быстрее, чем это сделали бы травы и припарки мудрецов. Благодарность не была, однако, отличительной чертой лесных людей. Роб не сбежал потому, что его удерживало жгучее любопытство. «Мир очень велик», — объяснил Тима охотнику. «Но мы должны познать его весь, целиком. Того требует великий обер». «А кто такой великий обер?» Участливо улыбаясь, Тима покачал головой. «Разве можно не знать даже этого? Что же тогда ты вообще знаешь о мире? Что об этом говорят мудрецы твоей орды?» «Они д говорят, мир круглый. То, что наверху, то и внизу, а то, что внизу, то и наверху». Они говорят, только в мире есть жизнь, а мир окружен вышинами и трясинами, за ним же земля мертвых и зомбов. То есть ты думаешь, что н е п о Жок, Карл и я зомбы? Нет, я так не думаю. Так кто это, великий обер? Об этом написано в скрижалях. А что такое скрижали? Тима беззлобно и немного печально рассмеялся. «Да ты, я вижу, настоящий дикарь». В скрижалях говорится «Вначале всего был великий обер. Он создал солнце, источник живительного света и тепла. Потом он создал мир, и мир стал вращаться вокруг солнца. Потом он отдал мир людям и сказал им «Исполняйте вашу миссию». Миссию?» «Да, именно поэтому я пошёл в джунгли с теми, кто захотел последовать за мной. Дело в том, что люди забыли, что такое миссия. Иерархи и маги только и знают, что распевать заклинания, но объяснить, что такое миссия, не могут, а я хочу знать». Роб не понимал и половины из того, что говорил Тимо, но где-то в тайниках его мозга эти слова совершали свою работу. Смутная жажда знаний гнездилась и в его душе, ему тоже было недостаточно бесконечных и однообразных поучений мудрецов. В Орде он получил прозвище Роб-Одинец, потому что охотился отдельно от всех, нередко не появлялся в стойбище в течение нескольких выключений и никогда не рассказывал о своих приключениях в окрестностях вышин и трясин. «Если я покажу тебе дорогу через трясины, ты пойдёшь ещё дальше?» — спросил он Тима. «Обязательно, так надо!» — скрижали, говорят. «Мир не бескрайний, и край его известен. Раньше, возможно, так и было, но да простит меня великий обер. Теперь это не так. Я иду, чтобы найти край мира». «Но мир круглый», — ухмыльнулся тогда Жок. «Ты очутишься у себя дома?» «Если ты сомневаешься, зачем тогда идёшь со мной?» «Ну, хотя бы потому, что просто люблю переставлять ноги». Сейчас Жоку приходилось прикладывать немалые усилия для того, чтобы заниматься тем, что он называл своим любимым делом. Насыщенный влагой гумус засасывал ноги, приходилось нагибаться и обеими руками вытаскивать ногу из тошнотворной жижи. Вытащив одну, надо было освобождать другую, да ещё стараться, чтобы сапог не остался в трясине. «Это никогда не кончится», — сказал н е п п моргая покрасневшими, слезящимися глазами. И он уже было сбросил ставший непосильным вещевой мешок, как р о п остановился и поднял руку. «Слушайте». Сквозь заросли до них донёсся приглушённый клокочущий шум. «Это живая вода». Собрав остаток сил, маленький отряд ускорил движение. Из-под ног бросились в рассыпную водяные змеи, несколько псевдогеконов, потревоженные брызгами грязи, раздули свои голубые гребни. Даже не скинув с плеч груза, путешественники бросились под мощную струю воды, бьющую из-под листвы. «Еще сто шагов, и я стал бы глотать эту гнилую жижу!» — воскликнул Жок, выскочив из-под водопада, где, раскрыв рот и раскинув руки, он пробыл не менее пяти минут. «Наполните все фляги», — приказал Тимо, — «Неизвестно, когда ещё нам попадётся живая вода». С этими словами он начал взбираться по стволу дерева, чтобы осмотреть источник. То, что он увидел, озадачило его сверх всякой меры. «Дай-ка мне топорик!» Перекрывая шум падающей воды, крикнул он н е п о Он обрубал лианы, обрывал спутанные побеги и срывал мох, и постепенно обнажалась черноватая, почти ровная поверхность. Раздался звук удара металла о металл. «Да это же гидрант!» — воскликнул Жок. Тима сорвал последние лианы, освободив изъеденный ржавчиной маховик. Он попытался повернуть его, но тот не поддавался. «Такой же гидрант, как и у нас!» — ошеломлённо сказал он. «Смотрите, здесь даже табличка с номером и схемой!» Он спустился на землю, глаза его возбуждённо блестели. «Это знак!» — воскликнул он. «Это знак того, что мир не заканчивается у вышин, как толдычат иерархи, и мы можем исследовать его». «Теперь-то вы убедились. Невидимая смерть должна была всех нас уничтожить, но ищей ни разу не з а п е л о наличие радиации. Нам говорили, что в джунглях жить невозможно, но вот уже восемь раз гасло солнце, а мы все идем по ним и не чувствуем ничего, кроме усталости». сельве должны якобы были кишать всякие чудеса, она должна кишать немыслимыми чудовищами. А мы нашли тут лишь зверей, которых можно убить, человека, говорящего на нашем языке, и гидрант стандартного типа. Вы теперь верите, что через трясины можно пройти?» «Я всегда в это верил, ибо такова миссия», — торжественно произнес Карл. Два плота из связанных лианами стволов деревьев с трудом продвигались в лабиринте корней, на которых, как на ходулях, возвышались огромные деревья. При каждом погружении шеста из болота поднималась з л а в о н и я и долго потом висела в воздухе под сводом ризофор. «Уже два дня мы движемся боком к солнцу», — сказал Тима. «Если будем идти дальше в том же направлении, окажемся там, откуда вышли?» «Проход уже недалеко», — ответил Роб. «Через него мы сможем выйти из болота на твёрдую землю. Это единственный путь, какой я знаю». «А дальше ты никогда не ходил?» «Почему?» — Роб опустил голову. «Я был один, и мне стало страшно. А потом мудрецы догадались, что я пошёл по трясинам до самого края, и сказали мне, приближаясь к границам мира, ты не только себя подвергаешь опасности, но и всю Орду. а теперь «А теперь я хочу идти вместе с тобой. Я верю в то, во что веришь ты. Великий Обер создал мир для людей, и люди должны познать мир». Внезапно ж о к толкавший передний п л о т предостерегающе поднял руку. «Тише, я слышу какой-то шум. Мы приближаемся к проходу», — негромко произнёс Роб. Заболоченный лес с его зелеными туннелями, наполненными гнетущей духотой, расступился, образуя небольшую бухточку. За разрывом, окаймленным буйной зеленью, на много километров простиралась чистая вода. Над ней плыла легкая дымка. «Что-то приближается», — выдохнул Жок. Путешественники спрятали оба плота под корнями-ходулями мангрового дерева и застыли в напряженном ожидании. Сквозь дымку медленно проступал казавшийся огромным продолговатый силуэт с лёгким гудением, скользивший по воде. На палубе судна на носу четыре неподвижных силуэта, пятый стоял у штурвала. Судно медленно проследовало в нескольких саженях от спрятавшихся путешественников и вновь исчезло в дымке в направлении трясин. У роба всё похолодело внутри. «Зомбы!» Рядом с ним Тима и его товарищи тоже, казалось, оцепенели от страха. «На этот раз всё», — прошептал Непа. «Мы действительно дошли до земли ходячих мертвецов». «С чего ты это взял?» — резко спросил Тима. «Только не говори мне, что это были люди. Ты же видел, как и все мы, что они стояли, как окаменевшие. Ты видел их неживые лица и неподвижные глаза. Ты видел, как они все похожи друг на друга. Это ходячие мертвецы. Мы покинули мир». «Обер великий, спаси нас! Хватит! Довольно!» — оборвал его Тима. «Разве ходячие не появляются и в наших краях? Разве соседи, д ю ч и и латты, никогда не встречали их? А роб, который называет их, обер знает почему зомбами, разве он не говорил нам, что иногда они показываются и в джунглях?» С белым лицом и пересохшими губами н а е п о смотрел на него непонимающим взглядом. м л е в о е в е к о п о д р а г и в а л о от нервного тика». «Будете утверждать, что земля франков принадлежит им по той простой причине, что они и там появляются», — продолжал Тима. «Что вы за патриоты? Я же говорю, что ходячие здесь хозяева не больше, чем в нашей земле. Ради Сириза вспомните скрижали. Великий Обер создал мир, и мир стал вращаться вокруг солнца, потом он отдал мир людям». Он выбросил вверх руку с вытянутым указательным пальцем и яростно прокричал. Пока у нас над головой солнце, мы в мире, и пока мы в мире, мы дома». «Отлично сказано», — воскликнул Жок. «В любом случае не время возвращаться, а все заветы, да г о р е н и е огнём». «Святотатство», — заикаясь, пробормотал Непа, рисуя в воздухе знак бесконечности. «Никакого святотатства тут нет», — веско произнёс Карл, «ибо сказано, исполняйте вашу миссию». Реституционисты, к которым я принадлежу, знают, что иерархи исказили смысл скрижалей. Когда-то очень давно произошло нечто такое, из-за чего миссия была забыта, и открыть ее вновь наш священный долг». «Сирис?» — криво усмехнулся н е п п м о ж е т быть», — мягко ответил Карл. «В скрижалях есть фраза, приписываемая Оберу, да поможет он нам, смысл к о т о р ы й так и не смог объяснить ни один толкователь. Вы узнаете, Сирис». Но Сириз — это зло. Клясться Сиризом значит богохульствовать. Так и иерархи говорят. Это их обязанность вещать подобные вещи. Вздор и чепуха, — прервал их Тима. Вы спорите, как два беззубых мага н на пороге святилища. Вопрос один — или вы идёте, или не идёте. «Я иду, потому что это всё, что я умею делать», — сказал Жок. «А я иду, потому что так надо», — сказал Карл. «А я иду...» «Потому что вы идёте», — сказал Непа. «Я иду», — просто сказал Роб. Тима воткнул шест в трясину и мощно оттолкнулся. «Раз так, хватит спорить. В путь!» Взобравшись на вершину холма, Роб задохнулся от раскинувшейся перед ним шире. Что бы теперь ни случилось, он никогда не будет сожалеть о том, что пошёл вместе с Тиму. «Клянусь Сиризом, здесь красивее, чем в земле Франков», — только и смог прошептать Джок. Роб не знал, как выглядит земля Франков, всю свою жизнь он прожил в джунглях, и само понятие «панорамы» было ему незнакомо. Всё, что пытался описать ему Тимо, оставалось для лесного человека недоступными разуму абстракциями. И вот теперь он понял. У его ног расстилалась необъятная равнина, инкрустированная желтыми прямоугольниками полей и изумрудными пастбищ. Темными пятнами выступали рощи и перелески, лениво катила свои воды извилистая речка. Справа и слева, очень далеко, долина от лога еле заметно поднималась вверх, исчезая в ослепительном солнечном блеске. Прямо спереди взгляд уходил так далеко, что у роба закружилась голова. Далёкие горы таяли в голубой дымке, но Роб чувствовал, что и там не край мира. Из потёртого кожаного футляра Тима вынул древний и явно много прослуживший прибор, который он называл приближателем. Робу уже приходилось смотреть в него, что он делал с опасливым любопытством. Далёкие предметы как будто прыгали навстречу, но если попытаться до них дотронуться, рука повисала в пустоте. Ясно, без магии тут не обошлось. «Это из наследства», — говорил Тима. На его взгляд это слово объясняло всё. «Что там видно? Радиоберы!» — воскликнул Карл. «Не томи!» «Я вижу... вижу пасущихся животных. Верьте или нет, но это коровы!» «Коровы? Такие же, как наши!» Карл буквально вырвал приближатель из его рук. к с и р и з «Он не сошел с ума, это действительно коровы. Настоящие коровы с выменем, полным молока. Я не я, если это не коровы. Обер велик, а мы все глупцы!» Он медленно перевел прибор в сторону. «А вон, нет, точно, вон дорога, а вон и дом, два дома!» Тима выхватил у него приближатель и стал тщательно осматривать долину. Устремив взгляд вдаль, Карл застыл в экстаде. «Мы возвратим, скрижалим их первоначальный смысл, ибо мы вышли из мира, и мы нашли мир. Мы отправились в иную землю, а перед нами та же земля, говорю вам, иерархи обманывали нас, и оберу надо служить, не приводя на электрожертвенник старых коз, а исследуя мир, ибо такова миссия». «Это, может быть, магия?» — осторожно предположил Непо. «Сирис насылает чары на тех, кого хочет погубить». «Да хватит с этим Сиризом! Это всего лишь слово и с к р и ж а л и й Слово, которое магия использует почем зря, чтобы нас запугать!» «Смотрите!» — внезапно раздался сдавленный крик Жока. Его палец указывал вниз. Вынырнув из кустов у подножья холма, пять человеческих силуэтов развернулись в цепь и начали подниматься по склону. В кустах угадывались и другие чужеземцы. «Нас заметили», — спокойно произнёс Тима, не отрывая глаз от приближателя. «Они идут именно к нам». «Бежим!» — простонал Непа, не двигаясь, однако, с места. «Это люди», — продолжал Тима, — «всего лишь люди». «А что у них в руках?» «Лучи м ё т ы похожие на наши». «Знаете, что это за люди?» «Это всего-навсего дозор. Такой же дозор, какой в земле франков охраняет подступы к холмам запретной зоне. Не двигайтесь и не делайте никаких резких жестов». р о п заметно придвинулся к Тима и встал в ш а г е позади него. Он был не в силах побороть страх, но слепая вера в того, за кем он пошел, была еще сильнее. «Что стоять здесь без толку?» — сказал Жок. «Надо уходить или приготовиться к бою». «Не двигайтесь!» — еще раз приказал Тима, опустив приближатель. «Они держат нас под прицелом своих лучеметов, а внизу, в кустах, их еще не менее д в а Первый из чужеземцев был уже совсем близко. Пока его товарищи окружали маленький отряд, он твердым шагом подошел к путешественникам с лучеметом на изготовку. Как у настороженного зверя, его глаза цепко следили за каждым их движением. Тима поднял вверх открытую ладонь. «Мы не враги вам. Мы идем из земли франков, чтобы узнать мир. Мы ваши братья». «Мы ваши братья», — возбужденно повторил Карл, Лицо дозорного оставалось каменным. Лучемёт смотрел в грудь Тима. «Варио! Ватарио Дуинер!» На лице Тима отразилась растерянность. «Я не понимаю, что вы сказали. На каком языке вы говорите? Вы не понимаете язык франков? Варио! Фром Вэр Дуиком!» С безмерным удивлением Карл уставился на чужеземца. «Чудеса!» — прошептал он. «Просто чудеса! Что такое? Этот парень, мне кажется...» «Мне кажется, что он говорит на языке Амер. Но это же невозможно. Это это мёртвый язык. Он древнее, чем скрижали, язык исчезнувшего народа. Только иерархи ещё могут расшифровать кое-что из того, что написано на старых схемах. И к тому же никто не знает, как он звучал. Похоже, что эти ребята знают». Командир Дозора протянул руку к оружию Тима и произнёс несколько слов повелительным тоном. «Делайте, как я», — приказал Тима, «Отдайте оружие. Самое плохое позади. Теперь они не будут стрелять». «Бротер», — сказал Карл, протягивая лучемёт. т в r б р о т е р «Что ты там несёшь?» «Пытаюсь вступить в общение. Я немного учился языку Амер у иерархов, но у них произношение было, видимо, очень плохое». Положив руку себе на грудь, он повторил. «Бротер! Бротер!» Едва взглянув на него, командир дозора жестом приказал двигаться, и маленькая колонна направилась в путь в долину. Часть вторая. Тима вернется. Тима вернется, и они узнают. Они не захотят знать, но Тима заставит их признать очевидное. За этой землей есть другая земля, за той — еще одна, а за ними — еще и еще «Что вы там бормочете, придурки?» Луч прожектора выхватил из темноты пригорок, деревянные тотемы, кусты, под которыми сидели и лежали с десяток человек. В ярком электрическом свете они казались застывшими, как на фотографии. «Я же вам сказал, старшина, это всего-навсего друзья-безумцы». В круг света вступил д е т и н а в каске. За ним в темноте поблёскивали стволы нескольких лучемётов. «Друзья-безумцы или честные граждане, всё равно нечего вам делать в парке после выключения». Власно ступая, он подошёл вплотную к сидящим на траве людям, в глазах которых, прищуренных от яркого света, таилась насмешка. «И нечего смеяться надо мной», — прорычал старшина. «Знаю, что вы находитесь под покровительством досточтимого. Не советую только слишком долго испытывать его терпение». Он остановился посреди сидящих людей и презрительно покачал головой. «Ну, изброд. д и к а р из болот, три чокнутых пришедших с кормы и вся городская шваль. Вот ты, кто такой?» «Меня зовут Шон, я старшина, я служащий на фабрике удобрений, класс 4А. Ладно, а ты? Проков, архивариус Центральной б и б л и о т е к и класс 2Б. Ты что, тоже ждешь безумца?» «Да». «Следует говорить, да, старшина. Да, старшина. Ты тоже считаешь, значит, что миров много?» «Не совсем так, старшина, не много миров, а один бескрайний мир, а мы — лишь часть его?» «Чушь собачья! Вам придётся в это поверить, когда Тима вернётся». «Ещё грубить вздумали кучи идиотов! А пока вон из парка лодри, болтуны з л о в р е д н о й ну-ка, подъём!» «На вашем месте, старшина, я бы этого не делал», — сказал человек, державшийся до этого незаметно, стоя за замшелым фонтанчиком, из которого била слабая струйка воды. В бешенстве сжав зубы, старшина сделал к нему несколько шагов, но внезапно остановился в полной растерянности. «Ну?» — произнёс тот. «Извините меня, офицер, я... я вас не заметил. Я думал, что я вообразить не мог». «Не перетруждайте ваш интеллект. Вполне достаточно, если вы будете придерживаться закона. Пребывание в парке разрешено как до, так и после выключения. Так? Так точно, офицер». В таком случае вы свободны, вместе с вашим дозором». Когда шаги стражников затихли вдали, во вновь наступившей темноте раздался смех Жока. «А здорово вы ему вставили, Ахерн! Офицер среди друзей безумца! От такого он не скоро оправится. Не рассчитывайте, что я постоянно буду вас оберегать. Как только Досточтимый оставит вас, вы нас тоже бросите? Трудно сказать». «Моё мнение о Тима вам известно, но люди настроены против него». «Не все. В конце концов, это в основном ваши старейшины подогревают такие настроения». Роб отошёл в сторону и, улёгшись на траву, рассеянно глядел на россыпь светящихся точек высоко над ним. В джунглях при выключении темнота была полной, только иногда удавалось увидеть слабомерцающие огоньки очень высоко над головой, и Роб понимал тогда, что это стойбище одной из орд или просто охотники разожгли костер на поляне. Здесь, в земле Амеров, эти яркие светлячки представлялись огнями города. Закинув руки за голову, Роб лежал и представлял себе тысячи мужчин и женщин, живущих там, высоко, в своих домах, без крыш. Его губы тронула улыбка. «Если бы я рассказал всё это мудрецам, они приказали бы Орде забросать меня камнями». Безо всякого хвостовства Роб чувствовал себя мудрее всех лесных мудрецов. Он преодолел страх перед чужаками, он пошёл вместе с ними, он знал теперь, что все поучения были лишь набором путанных легенд и что Тимо подвёл его гораздо ближе к истине. Теперь он был уверен, что вышины и трясины были совсем не границами мира, а всего лишь ничтожным препятствием, казавшимся непреодолимым только из-за невежества и с т р а х Он сожалел только об одном, что Тимо не взял никого с собой и один спустился в подземелье. «Куда ты идешь, Тимо, и почему ты не хочешь взять нас с собой?» «До сих пор я видел, куда я вас веду, и все наши открытия, какими бы удивительными они ни были, не противоречили скрижалям. Сейчас другое дело. Я не имею права вести вас под землю». «У тебя нет права и самому туда идти!» — истерически вскричал н е п о с к р и ж а л и запрещают это! Не спускайся в подземелье, ибо там владычествуют ходячие мертвецы! И еще там сказано, если установить даже случайно связь между верхом и низом, наступит конец всего!» При этих словах Роба обуял атавистический страх. Так же, как Карла и Жока и их друзей Амеров, стоявших тут же. Но он не сделал попытки удержать Тиму. Стоя в подвале заброшенного здания, построенного ещё предками, он молча смотрел, как при свете фонарей Шон и Проков начали вращать тяжёлый чугунный маховик. Когда массивная крышка люка со скрипом повернулась на своих петлях, из таинственных глубин пахнула запахом ржавчины, плесени и озона. С рюкзаком на плечах Тимо переступил порог и влез в люк. «Не стойте с таким похоронным видом», — сказал он, — о ты, н е п о перестань дрожать. Поблагодари лучше наших друзей Амеров, что приютили нас и научились своему языку. Поблагодари тех ь т из них, что поверили в то, во что верим мы, и дали нам возможность продолжить наш путь. Поблагодари Шона, открывшего нам существование колодцев, и Прокова, давшего нам древнюю книгу с планом подземных галерей. Не бойтесь, друзья, я вернусь». Он открыл рот, словно с о б и р а я с ь что-то добавить, но передумал и стал спускаться по металлической лестнице, чьи узкие ступеньки слегка вибрировали в темноте бездны. Долго они стояли и смотрели в чёрную дыру люка, пока, наконец, Шон не закрыл осторожно крышку с выгравированной на ней надписью «Колодец номер 16. Проход к галереям номер 21-40». Что это значит, Роб не знал. «Если Тима когда-нибудь вернется», — говорил теперь Ахерн, — Роб привстал. «А с чего это он не вернется? Никто еще не спускался в подземелье». «Но никто и не переходил ни через вышины, ни через джунгли», — возразил Карл. «Однако мы это сделали и нашли вас, таких же людей, как и мы. Мы сообщили вам то, что знаем сами, а вы научили нас тому, что неизвестно нам». И мы увидели, что когда-то, в очень далёкие времена, этот мир был един, и в нём все вместе жили — франки, латы, амеры, рюсы и многие другие. И мы знаем теперь, что настало время, когда все люди должны объединиться и вновь определить свою миссию. «Красиво говоришь, брат-проповедник, — насмешливо заметил, жёг. п о д и к а повтори всё это старейшинам». «Именно об этом я и хотел сказать. Вновь вступил в разговор Ахерн». Если Тимо вернётся, у него могут быть очень крупные неприятности. Было собрание совета, и они попытались нажать на досточтимого. Вы же знаете, что ваше появление в земле а Мериканов, которую вы почему-то упорно продолжаете называть землёй Амеров, вызвало немало волнений. Ваши рассказы, само ваше существование перевернули устоявшиеся представления. И не стройте иллюзий. Вас терпят, и не более того. «Но не все же против нас», — сказал Карл. «Вы сами, Ахерн, офицер Великого дома, вы поддерживаете нас? Шон и Проков примкнули к нам, а также Пол, Гриша, Табс, Олдис, Садко». Всё так, но последний поступок Тимо нанёс сильный удар по общественному мнению. Спуск в подземелье — это уже святотатство. В земле франков мы забыли даже о самом существовании колодцев. Разве вспомнить что-то забытое? Это святотатство? Я этого не понимаю. Не исключено, что Тимо узнает что-то новое, а всё новое представляет опасность для существующего порядка. Хотите ещё и с н е е Популярность Тимо и распространяемых им идей страшно раздражает старейшина. У них появляется отличный повод избавиться от него. Они не посмеют досточтимый, д о с т а ч т и м ы не филантроп, а всего-навсего политик. Слушая разговоры, Роб вновь повалился на спину, разглядывая далекие огни, мерцающие высоко над ним. Эта болтовня не интересовала его. е д и н с т в е н н о важным было то, что говорил или делал Тимо. Поэтому он был вне себя от радости, когда услышал голос Тимо, зовущий их из темноты. «Но я же говорю вам, что это правда. Я сам видел». Старейшина Кертин споднялся, надвинул старую полотняную фуражку на свою обильную седую шевелюру. «Не могу больше выслушивать этого, д о с т о т и м ы й Этими сказками, которые чужеземец распространяет среди нашего народа и которые он осмеливается повторять, даже здесь он оскорбляет вас, досточтимый совет и весь наш народ». Или он немедленно признается во лжи, или...» Досточтимый подергал г о т о в ы й оторваться пуговицу своей куртки, сделал вид, что изучает какие-то бумаги на своем столе, а затем повернулся к Тиму. «Признаете ли вы?» «Нет, не признаю», — взорвался Тима, стоя между двумя стражниками. «Я ничего не признаю. Вчера вы меня выслушали со вниманием, досточтимый, почему же сегодня?» «Он багехульствовал против Обера», — прервал его Кертинс. «Он признался, что общался с тенями?» — воскликнул другой старейшина. «Те, кого вы называете тенями, — это роботы!» — не выдержал Тимо. «Обыкновенные машины! И Обер был обыкновенным человеком, таким же, как вы и я, только умер он более двух тысяч лет тому назад!» С трудом обуздал он свой гнев, его взгляд медленно окинул грязноватый зал, набитый людьми, которых сдерживали стражники. Роб был в первом ряду, а рядом с ним Карл, Жок, Шон, Гриша. «Послушайте», — сказал он, сдерживая себя, ища е взглядом, избегавший его глаза досточтимого. «Послушайте, я говорю только о том, что видел и что знаю. Мир, то, что вы называете миром, всего лишь корабль». «Кощунство — Кощунство! — взвизгнул Кертинс. — Это корабль! — повысив голос, продолжал Тима. — Судно, построенное руками человека! Он услышал, как в зале раздались смешки. — Корабль, судно, как мир не называй, он все равно останется миром! — заметил досточтимый примирительным тоном. «Вы не хотите меня понять! Этот корабль всего лишь пылинка в настоящем мире. Я, Тимо, видел это. Я был в наблюдательной башне. Ставни открылись передо мной, и моим глазам предстал настоящий мир». «Настоящий мир? н ну, о и как же он выглядит?» — в к р а д ч и в ы м голосом спросил Кертинс. «Я не смогу его описать», — задумчиво ответил Тимо. о э т «Это, это что-то бескрайнее». Когда я увидел это впервые, то упал на колени и закрыл глаза руками. Я вопил от страха и плакал перед открывшейся мне красотой». Среди публики многие уже открыто смеялись. Только Роб, Жок и их товарищи смотрели на него серьезно. Но и в глазах некоторых из них он увидел непонимание. «Как объяснить слепому, что такое свет?» — воскликнул Тимо. «Как, скажите мне, описать мир пленникам металлического цилиндра?» В зале уже вовсю хохотали, стражникам пришлось вывести троих особенно буйных нарушителей порядка. «Цилиндр? Я что-то вас не понимаю», — со снисходительной усмешкой заметил досточтимый. «Мир, точнее, тот мир, внутри которого мы живем, всего лишь цилиндр, металлическая оболочка, построенная предками». «А где же они были, эти предки, до того, как построили мир?» — с хитрым видом спросил Досточтимый. «Они жили в их родном мире, на Земле. Это планета, огромный шар, плывущий в пространстве». «Вы сказали, на Земле. Это, я полагаю, надо понимать, внутри?» «Нет, на поверхности. Вы хотите сказать, что предки жили на поверхности шара, висящего в пространстве?» Тима подавленно кивнул головой. «Да, досточтимый, именно так». Зал буквально взорвался смехом, тогда как старейшина Кертинс вновь вскочил, указывая пальцем на Тима. «По-моему, все уже ясно. Этот одержимый не щадит ни одного завета и не отказывает себе в удовольствии поглумиться над каждым из них». «Досточтимый. Настало время потребовать от него, чтобы он признался во лжи. Его росказни были столько щунственны, что даже один из его друзей сообщил нам об этом. Спросите у виновного, чтит ли он Обера?» Тиму устало пожал плечами. «Я чту Обера как человека, придумавшего этот корабль. Что я могу еще сказать?» «В огонь его!» Раздался истерический крик из глубины зала. «В огонь! Он чуть не погубил всех нас!» Тима медленно повернулся и увидел искаженное лицо Непо с нервно трясущимися губами. Тот беспрерывно чертил в воздухе перед собой знак бесконечности. Быстро сбросив последний слой веток, р о п увидел плоты, наполовину увязшие выли. «Я знал, что они тут. Мы постарались хорошо запомнить это место, чтобы потом долго не искать». Схватив длинный шест, он принялся освобождать из липкого плена одно из утлых судёнышек. Глаза Шонна широко раскрылись от удивления. «И вот на этом вы собираетесь плыть?» «Разве не на этом мы приплыли сюда?» — ответил вопросом на вопрос Жок. «Теперь к тому же мы знаем дорогу». «Нам хотелось бы, чтобы вы остались с нами», — продолжал Шон. «Вы же знаете, что это невозможно. Мы должны рассказать нашим о том, что открыл Тимо. Мы должны сообщить им, что миссия вновь известна нам. Слова нашего друга столь необычайны, что они могут быть преданы забвению. И поскольку Досточтимый позволил убить его, мы будем говорить. Мы будем кричать вместо него». «Сима мог бы остаться в живых», — сдавленно произнёс Ахерн. «Достаточно было, чтобы он публично признал свои заблуждения и покаялся перед советом». «Но он не сделал этого», — страстно вступил в разговор Карл. «Непо отрёкся от него и предал его, но он не дрогнул. Он видел, что и нас посетили сомнения и страх, но не уступил, и когда они вели его к печи, если ему и было страшно, он не показал этого. А последнее, что он сказал...» «Все, что я говорил, чистая правда». Карл закрыл лицо руками. «Мы позволили убить его». «Помешать этому было не в наших силах», — сказал Ахерн, положив руку ему на плечо. «А может быть, надо было, чтобы н е п о предал нас? Надо было, чтобы Тима погиб для того, чтобы истина смогла восторжествовать? Ведь какое волнение вызвало его казнь! До этого люди смеялись над ним». Но его смерть потрясла их. Они были согласны на комедию, но не были готовы к трагедии. Совет быстро это понял, и поэтому друзья-безумцы были оставлены на свободе. «Во всяком случае, н е п п это счастье не принесло», — сквозь зубы заметил Жок. «Вы действительно думаете, что н е п п случайно свалился в мусородробилку?» — спросил Ахерн. «А что, его кто-то подтолкнул?» «Бедняга Неппа. Чужой помощи ему». Не понадобилось. «Ну так что ж, это лучшее, что он мог придумать», — проворчал Жог. Его голос звучал язвительно, но чувствовалось, что он взволнован. «Садись!» — крикнул ему Карл, уже стоявший на плато рядом с робом. «Нам надо пересечь трясины до выключения!» Они налегли на шесты, и судёнышко начало медленно удаляться от и л и с т о г о берега, где, с трудом сдерживая свои чувства, неподвижно и безмолвно стояли Ахерн, Тон, Проков, и другие. И вот, как будто и не было их странствия. Несколько часов тому назад Карл и ж о г отправились в путь к вышинам, за которыми их — земля, а он вновь стал лесным охотником по прозвищу Роб-Одинец. Опустив одно колено на землю и опираясь левой рукой на стреломет, он смотрел с высоты холма на костры Орды, слабо мерцавшие сквозь плотную темень джунглей. Он боялся впервые в своей жизни встречи со своими. Длинные тени мудрецов перемещались по поляне перед сидящими на корточках лесными людьми. Робу не были слышны их слова, но он и так знал их наизусть. «Мир круглый, то, что наверху, то и внизу, а то, что внизу, то и наверху». «Глупцы!» — пробормотал Роб. б н е в е ж д ы учащий невежд». Как же объяснить вам то, что говорил Тимо? Как сделать, чтобы вы поняли, что если наверху то же самое, что и внизу, и наоборот, то это потому, что вы живете в пустотелом мире, в гигантском цилиндре, созданном руками людей, и что это куда чудеснее, чем все ваши заклинания. Только в мире есть жизнь, а мир окружен вышинами и трясинами, за ними же земля мертвых и зомбов. Всё ложь, — злился Роб, — за вышинами и за трясинами есть другие земли, где живут другие люди. До него донёсся приглушённый рокот ритуальных барабанов. Как же им это сказать? С чего начать? Они убьют меня раньше, чем я закончу говорить, но я должен сделать это. Такова была воля Тимо. В его ушах, смешиваясь с отдаленным боем барабанов, звучал голос Тиму. Никаких загадок нет и никаких чудес нет. Я смотрел микрофильмы и слушал звукозаписи, сделанные десятки поколений тому назад. Роботы-хранители объяснили мне, кто был тот, кого мы называем Великий Обер. В действительности его звали Герман Оберт. Он был не богом, а обыкновенным человеком. Ученым, чья мысль двигала вперед весь человеческий род, именно он придумал обитаемые цилиндры и развил идею создания искусственного жизненного пространства, чтобы человек прочно обосновался в космосе. И поэтому его именем был назван первый искусственный мир, наш мир, от создателей которого нас отделяет более ста поколений. Как объяснить им это, в то время как я сам и половины не понимаю. В отчаянии спрашивал себя Роб. Старательно, как урок, принялся он повторять то, что рассказывал им Тима, вернувшись из подземелья. я з а п о м н и т ь раз и навсегда, что вы живете внутри искусственного мира. Представьте себе, если сможете, огромную трубу длиной 100 и диаметром 8 километров». Для Роба эти единицы измерения ничего не значили. Летящую в бескрайнем пространстве. Этот цилиндр вращается вокруг своей оси, тем самым создавая на внутренней поверхности искусственную силу тяжести. Представьте себе, что вдоль этой оси в области нулевого давления установлены в ряд одна за другой дуговые лампы, ток на которые подается с атомных и тепловых полностью автоматизированных станций, а температура дуги достигает 400 градусов. Представьте себе, что именно это и есть ваше Солнце, автоматически выключающееся на 8 часов через каждые 16. Так решили строители этого мира для того, чтобы воссоздать суточный ритм своей родной планеты. На поляне мудрецы начали танец масок, изгоняющий зомбов, духов, подземелья. В свете костров робу было видно, как шаманы, на плечах которых возвышались огромные маски, подражают скованным и прерывистым движениям злых духов. В такт ритуальным барабаном Ордана, распев, повторяла заветы. — Как им сказать? С чего начать? Никаких загадок нет. Никакой магии нет! — так говорил Тимо. В этом гигантском цилиндре, строившемся в течение 300 лет, разместили миллионы тонн земли и песка, из которых были созданы холмы, долины и луга. А потом луга засеяли, а в долины выпустили различные виды животных. И тогда тысячи мужчин и женщин земли вошли в этот искусственный мир и отправились в путь... Но одно поколение сменялось другим, и обитатели Оберта, забывшие о величии соединившей их миссии, впали в безумство войны, которая чуть не стала роковой для корабля. Они использовали самые страшные виды оружия, включая атомное, которое хоть и положило конец войне, но на сотни лет заразило радиацией центральную часть корабля. Прошло 25 поколений, прежде чем исчезла радиация. Центральная часть превратилась в непроходимые джунгли, а по обе стороны от них, не зная о существовании друг друга, прозябали потомки, переживших войну. Постоянно регрессируя, эти малочисленные сообщества забыли о своем происхождении, и сегодняшняя их жизнь основана на легендах, мифах, привычках и предрассудках, глубоко укоренившихся в коллективном сознании. Перед робом стало суровое, но спокойное лицо т и м о Теперь мы должны попытаться восстановить связь между двумя изолированными сообществами. Мы должны соединить вместе потерявших друг друга братьев. Но запомните, это только первый шаг. Затем нам придется взять в свои руки управление этим миром, то есть кораблем, ибо ничто еще не потеряно. В своей великой мудрости конструкторы корабля предусмотрели полностью автоматическое функционирование «Оберта». Люди ушли, но машины продолжали работать. Вдоль тысяч галерей по-прежнему ходили роботы-ремонтники, следя за работой подземных заводов и обеспечивая функционирование жизненно важных узлов, в том числе и наземного оборудования, как, например, гидранты. «Значит, зомбы...» Задал тогда вопрос Роб. «Да, зомбы или тени или зомби, или ходячие мертвецы, которые уже много столетий так пугают людей, на самом деле созданы человеком, и для его же блага», сказал Тимо и продолжал. «Я увидел в подземелье мир из металла, где вот уже сто поколений роботы-ремонтники работают, чтобы сохранить наш наземный мир пригодным для жизни. А главное, я видел рулевую робку». Навигационный отсек, где находится настоящий мозг этого корабля и где, как и везде, машины заменили отсутствующих людей. Всё это нам надо будет взять в свои руки, потому что всё это создано человеком и для человека, и потому что такова наша миссия. И пусть Совет Американов взрывает входы в колодцы, если есть у него такое намерение. Теперь, когда мы знаем... Мы всегда найдем дорогу. Рокот барабанов внезапно усилился. Несмотря на расстояние, р о п различил маленькую фигурку, связанную лианами, которую трое разукрашенных мудрецов несли к центральному костру. Наблюдая за церемонией с вершины холма, он понял, что семь дней подряд охота была плохой, что орда проголодалась и что в жертву злым духом будет принесён ребёнок, согласно обычаю, установленному тысяче включений тому назад. Со стоном бессильного гнева он поднялся на ноги, его губы беззвучно двигались, повторяя слова т и м о Разве предки отправили корабль в небо для того, чтобы их дегенерировавшие потомки барахтались в болотах и погрязали в суевериях и варварстве? Запомните, вот уже две тысячи лет этот мир летит в космосе со скоростью 500 км в секунду. Запомните также, что до цели ему лететь еще три тысячи лет. Но знать это недостаточно. Надо, чтобы ни мы, ни наши дети, ни дети наших детей не забыли эту цель. Так вот, слушайте, главное — то, что должно стать смыслом вашей жизни, что никогда больше не должно исчезнуть из памяти людей. Корабль держит путь к звезде, которую предки называли «Сириусом». Такова миссия, возложенная именно нас. Мы не дикари, заключенные неизвестно по какой причине в консервной банке, несущиеся неизвестно куда. Мы — космонавты, отправившиеся к новым мирам, исследовать и заселять которые будут наши потомки. Мы — люди Земли, покоряющие Вселенную. р о п о д е н е ц решительно сжал рукоятку стреломета и, выпрямившись во весь рост, твердо зашагал вниз по склону, туда, где все громче били барабаны.